Суп хинкали. Да, есть и такой рецепт. Кстати, очень быстрый и простой. Хинкали в этом случае, конечно, не совсем хинкали, а своего рода клёцки. 200 граммов пшеничной муки просеять, добавить соль по вкусу, немного. И воду так, чтобы получилось крутое тесто. Хорошо замесить, закрыть пищевой плёнкой и оставить на полчаса. Мясо, говядину или баранину, мягкую часть, Желательно грудинку, корейку. Нарезать крупными кусками и поставить варить. В воду добавить целую луковицу. Варить не менее двух часов, чтобы стало совсем мягким. Обязательно снимать пену. Тесто раскатать, сформовать полоски жгутики и нарезать небольшими кусочками. Каждый кусочек придавить большим пальцем, чтобы получилась форма ушка. В принципе, это вовсе не обязательно. Клетки могут быть любой формы, которая вам нравится. Опустить готовые ушки в бульон, в котором варилось мясо. Луковицу выловить и выбросить. И варить в течение 5-10 минут. После того, как они всплывут на поверхность, можно их достать шумовкой. Сладкие помидоры тоже положить в бульон на пару минут, чтобы они чуть проварились. Снять кожицу и пропустить через сито. Взбить в блендере. Добавить 3-4 дольки чеснока. Выдавить, мелко нарезать или смешать с помидорами прямо в блендере, как больше нравится. Перемешать и залить смесью ушки. Отварное мясо нарезать небольшими кусочками, добавить специи. Соль, перец, паприку выложить сушками, смешанными с томатной заправкой. Перед подачей посыпать мелко нарубленной свежей зеленью любой. А на бульоне можно сварить суп.